Глава 29. «Чужие замыслы». «Рассчитываешь победить? Так просто рассуждаешь о смерти и жизни других? А готов ли ты сам сложить голову?» Ишу неожиданно вышел из ступора и пошел вперед. «Черт подери, старик, что ты задумал?» Алекса с одной стороны обрадовала поведение Шидарца, но с другой... «Опять все идет несогласованно, без плана. И вот что ему делать?» то ли бить медузу, пока Ишу отвлекает врага, то ли самому вступить в бой. Колебался он недолго, рассудив, что лучше разобраться с главной проблемой вдвоем, иначе потом возможности может и не представиться. «Даш, спрячься пока где-нибудь». Бросил он кондорцу и уже собирался был рвануть к морну с копьем наперевес, как вдруг Ишу замер. Он остановился в 20 метрах от противника, не показывая, впрочем, никакой агрессии. Не атаковал, не защищался, только расширил энергетическое тело, наполнив пространство вибрациями своего источника. При этом это поле не подавлялось сердцем льда, из чего Алекс сделал вывод, что Ишу по-прежнему может действовать как раньше. Вот что значит эмиссар. Отлично. Однако ему самому тоже пришлось замереть, чтобы не испортить план союзника. Землянин по-прежнему не понимал задумки Ишу. Да, тот призвал силу и явно что-то ею делал, но против такого врага, да еще в таком месте, это бесполезно. На Морна гору надо обрушить, чтобы убить, а не пугать энергетическими полями. Может, это защита? Похоже, что не только Алекс терялся в догадках. Морн недоуменно посмотрел на фигуру перед собой и рассмеялся. Да, твоя сила впечатляет. «Но что, по-твоему, я должен почувствовать?» «Дай лучше покажу, как надо атаковать!» Глава школы не пошевелился, но вокруг Шидарца прямо в воздухе появились двухметровые иглы. Количество энергии, вложенной в них, было столь велико, что те казались материальными объектами. Это был один из базовых навыков школы, но в исполнении Морна умение впечатляло. «Все происходило очень быстро». Иглы появились и тут же рванули к цели. Алекс только успел дернуться, как десятки снарядов пронзили щуплое тело шидарца. Тот покачнулся и свалился на лед. Поле боя накрыла тишина. Никто не двигался. Даже Морн был ошеломлен таким успехом. «Вот так новость! Знаменитый Ишу не смог отбить простейшую атаку! Я, конечно, не ожидал от старого драка серьезного сопротивления!» но не подозревал, что он окажется настолько слабым. Видимо, сердце льда подавило его способности. Последнюю фразу Морн произнес задумчивым тоном, но потом весело тряхнул головой и с улыбкой посмотрел на землянина. «Жалеешь теперь, что не принял моего предложения?» «Ни капли». Выдавил из себя Алекс, изумленно глядя на труп. Произошедшее поразило его до глубины души. «Что это, черт возьми, только что было?» Ишу совершил самоубийство? Или он еще жив? Увы, но быстрая проверка подтвердила первое впечатление. Шидарец мертв. Окончательно и бесповоротно. Однако Алекс не мог позволить себе долго стоять на месте и сожалеть о потере союзника. Инициатива и так находилась в руках противника. Вместо этого он начал быстро прокачивать ситуацию. «Зачем Морн сюда пришел?» Он сказал, что его планы близки к завершению. А о чем такие типы грезят?» «Только о силе». «Точно. Не зря же Морн ожидал, что я откажусь от Земли ради силы. Значит, сам такой. Сила для него — все. Но что ему нужно именно здесь? Тут только чертова Медуза. Великий артефакт. Скорее всего, он хочет ее использовать для усиления, чтобы стать эмиссаром. Других вариантов Алекс не видел». Он не знал, почему Мор не заявился сюда раньше. Возможно, за потерю ценного артефакта с него бы спросили. А вот когда сюда попали посторонние, можно было спихнуть на них всю ответственность. Значит, надо исходить из этого. Активировав домен, он прыгнул назад. Сердце льда все еще блокировало источник, зато в этом мире не было ни стражей, ни давления самого слоя поэтому способности действовали в полную силу с поправкой на отсутствующий ранг этим надо было воспользоваться поскольку ничего больше не оставалось зависнув над медузой алекс направил копье вниз и заорал морн ты сюда пришел ради этого ради сердца льда ты его не получишь его сейчас обревали сильные эмоции ярость гнев злость и в то же время что делать было понятно Зайдя так далеко, он вряд ли сумеет вернуться и вряд ли сможет долго бегать от главы школы ледяных игл по пятому слою. Но хоть планы порушат. А если сумеет все-таки уничтожить великий артефакт, то, кто знает, возможно, станет сильнее противника. В конце концов, они оба проводники. Просто морно усиливает это проклятое место. Правда, остался вопрос на миллион. Сможет ли он пробить защиту артефакта? Тем временем враг насмешливо смотрел на землянина. Казалось, морно ничуть не впечатлила угроза. «Ты спрашивал недавно, что произойдет, если уничтожить сердце льда?» — осклабился он. «Позволь, я закончу свой рассказ. Это существо не просто отравляет ядро Шидара, как ты, наверное, думаешь. Все не так примитивно. За эти годы сердце льда превратилось в управляющий центр Шидара» фактически стало его «сердцем». Собственно, поэтому оно так называется. И если ты его разрушишь, то и пятый слой начнет разрушаться, а вместе с ним и остальные части другой страны. Подобный сценарий в обычных обстоятельствах невозможен. Да, после провала слияния нижние слои отмирают, а пятый закупоривается и ждет появления новой цивилизации. «Однако сейчас мы находимся в уникальной ситуации, когда мир настолько ослаблен, что первый может погибнуть его... голова. А вся накопленная энергия в этом океане выплеснется наружу». Алекс невольно посмотрел в темную бездну наверху. «Эта вечная тьма поглотит энергию пятого слоя. Куда она потом пойдет?» Однако быстро очнулся и перевел взгляд на врага. «Что же делать? Если Морн прав...» то один удар уничтожит миллионы жизней. «Зачем же ты здесь?» Землянин не мог принять решение и стал тянуть время. «Разве не ради этой проклятой медузы? Ты же собираешься стать имиссаром, верно?» «Верно?» — легко согласился Морн, подходя ближе. «Раз так, то я не буду уничтожать сердце льда. Только раню и посмотрю, что выйдет. Тогда твои шансы получить новый ранг уменьшатся!» Снова заорал Алекс и чуть опустил копье. К его радости лезвие, усиленное вибрациями разрушения, проткнуло верхний слой защиты и дотронулось до медузы. Та слабо затрепетала, но ничем не ответила. Правда, на этом продвижение копья прекратилось. «Не останавливайся!» Оза и улыбка на лице главы школы говорили о том, что тот наслаждается ситуацией. Алекс нахмурился и усилил нажим, но копье завязло. «Селенок не хватает!» Давай, помогу. Вдруг рассмеялся Морн, и с его рук сорвались десятки огромных ледяных игл. Они беспрепятственно прошли сквозь защитную оболочку медузы, вспоров ее тело. Странное создание не выдержало такого обращения и начало оседать. Землянин перестал понимать вообще хоть что-либо. Излечение вибраций силы это тонкий процесс, требующий подготовки и времени, но медуза сейчас просто издохнет как противник собирается ее использовать. «Бессмыслица какая-то!» «Алекс!» — проникновенным и слегка торжественным голосом произнес Морн. «Тебе неслыханно повезло. Сейчас ты увидишь зрелище, которое, полагаю, не видел ни один разумный в нашем кластере. Ты присутствуешь при уничтожении целого мира. Гордись этим. Твой конец неизбежен, но он будет очень ярок». «Уничтожение целого мира?» «Да, целого мира. Думаешь, мне было необходимо это несчастное сердце льда?» Ха. «Разумеется, оно сильнее любого простого артефакта. Но если бы так просто можно было стать эмиссаром, то по нашему кластеру бродили бы десятки тысяч адептов с этим рангом. Этих существ можно достать. Гораздо сложнее их доставить на пятый слой». «Нет, мне требовалось другое. Ха. Я хочу впитать энергию пятого слоя. Это самая чистая и мощная сила из доступных, и эта энергия заполнена вибрациями холода. Очень удачно для меня. Ты так не думаешь?» «Безумец! Как ты уничтожишь весь мир? Здесь же живут твои собратья!» «Ах, Алекс, в этом главное различие между нами. Ты не готов пожертвовать всем ради силы. А именно в этом заключается путь адепта. Ну и что, что весь мир погибнет, зато я возвышусь. Поэтому наслаждайся моим триумфом, пока энергия не сожрет тебя. Увы, но впитать ее ты не сможешь, даже если бы она тебе подходила». Алекс с ужасом взглянул на лед. «Похоже, Морн не был безумцем». Скорее, очень рисковым адептом, который сейчас действительно собирается уничтожить весь мир, включая членов своей школы. И, судя по изменению фона, это должно случиться довольно скоро. Пространство быстро заполнялось вибрациями холода. Собственно, фон и до этого целиком из них состоял. Но сейчас холод усиливался. Стало понятно, что для главы школы главным артефактом была не «Медуза», а сам «Пятый слой». «Чем сложнее объект, тем более качественная энергия выделяется при его разрушении», — гласило базовое правило. «А что может быть сложнее, чем ядро другой страны, которое тысячелетиями питалось, росло и преобразовывало энергию миллионов и миллионов разумных? И, к сожалению, эта энергия подходила лишь Морну, тогда как Алексу приходилось с ней бороться. Пожалуй, сейчас он не сможет даже добраться до врага». Настолько плотный фон его окружал. Обернувшись, он попробовал отыскать взглядом Даша. Но все вокруг уже начало заполняться синей дымкой. Со стороны это казалось туманом, поднимающимся к черной бездне наверху. Но любой адепт почувствовал бы в этом тумане ревущие потоки энергии. Вдобавок со всех сторон слышался треск. Лед активно ломался, а по поверхности спокойного моря гуляли огромные волны. Процесс уничтожения запустился и стремительно ускорялся. Еще немного, и защита Алекса начнет сдавать. Подобного потока без поддержки ранга никакое энергетическое тело не выдержит. Ведь когда погиб Страж, он едва не умер от последующего импульса. А сейчас речь идет о гибели, пусть небольшой, но живой планеты, что гораздо сильнее и Стража, и матери всех монстров. Краем глаза землянин заметил как вокруг морна образовался синий вихрь. Фигура врага стала плавно подниматься, пока не скрылась в водовороте энергии, которая как щит сдерживала беснующийся хаос снаружи. Да, вихрь состоял из той же энергии, что и фон, но при этом он ее как-то упорядочивал. Похоже, этот гад не врал про секретные техники. Алекс подумал, что мечта стать эмиссаром заставляла разумных изобретать крайне экстравагантные способы поглощения энергии которые ему, увы, незнакомы. Тем не менее, в голове мелькнуло самому попытаться увеличить ранг, но он никак не мог пробиться через вибрации холода к собственному источнику. Тот по-прежнему был закрыт, а без этого стать эмиссаром даже теоретически невозможно. Вероятно, если он отойдет чуть подальше от вихря, в котором укрылся Морн, то что-нибудь получится. Но, к сожалению, Алекс уже не мог двигаться. Тем не менее, он боролся, сопротивлялся ревущему потоку сколько мог, пока не почувствовал, что распадается. Небольшая льдина, на которой он стоял, развалилась пополам, и тело коснулось живого океана. Левую ногу словно отрезало. Это была даже не кислота, а настолько концентрированная энергия, что мгновенно расщепляла любые материальные объекты. Землянин понял, что сейчас умрет. Алекс! В его голове раздался знакомый голос, а боль вдруг утихла. Еще это ты? Да, прошептал голос. Ну как, ты же погиб? Нет, я еще здесь. Где ты, черт подери? Вокруг тебя, под тобой, над тобой, спокойно ответил голос. Алекс был изумлен до предела и снова ничего не понимал. Впрочем, к этому он уже стал привыкать. Видимо, день сегодня такой, когда не стоит ничему удивляться. Однако заметил, что разговор ведется на огромной скорости, словно Ишу научился разгонять сознание. «Хитрый ты старик! С самого начала все это планировал!» — воскликнул Алекс, пытаясь забраться на льдину. «И даже не предупредил!» «Я не мог!» — тихо возразил голос в голове. «Я увидел возможность в последний момент...» но не знал заранее, что все произойдет именно так. «И что ты сделал? Сейчас-то уже можно сказать». «Морн прав. Сердце льда управляло пятым слоем. Мне надо было перехватить этот контроль, но для этого необходимо было умереть». «После смерти мое сознание начало внедряться в Шадар, а когда сердце льда исчезло, я занял его место». «Так ты теперь что, управляешь Шадаром?» — изумился Алекс. «Не совсем. Это место все еще отравлено вибрациями холода. Представь, что прежний хозяин ушел, а я разбираю за ним бардак. Это требует времени. Сейчас я даже не могу атаковать Морна, поэтому это должен сделать ты. Если его не остановить, то он выиграет, а следующий в его списке стоит земля». «Но ведь ты управляешь целым миром!» — не мог успокоиться землянин. «Это ненадолго», — усмехнулся голос, и Алексу показалось, что он увидел мягкую улыбку Ишу. «Разумный не может управлять целым миром. Я уже чувствую, как теряю свою индивидуальность. Довольно скоро я полностью растворюсь в этом океане. Мое сознание сохраняется лишь потому, что много лет я был голосом Шадара. К тому же этот мир был ослаблен внешней силой. И то, и другое уникальное событие». «Сколько тебе осталось?» «Не знаю. Это не та информация, которую можно узнать из книг. Поэтому поспеши». «Хорошо. Не будем терять время. Но я надеюсь, у нас будет время поговорить. Что мне делать сейчас?» Морно можешь остановить только ты. Но помни, что Морн силен за счет вибраций холода, которые много лет здесь накапливались. С этим я ничего не могу сделать. Однако нижние уровни пятого слоя не отравлены. «Они тоже сейчас разрушаются. Я пущу поток образовавшейся энергии на тебя. Попытайся его усвоить и пробиться на ран комиссара». «Как?» «Морн утверждает, что использует секретные техники, но я ничего не знаю». «Мы это уже обсуждали. Все, что я знал, я тебе рассказал». «Путь Морна — это путь завоевания силы. Он пытается запустить испытание силой» для чего прокручивать через себя энергию особым образом». «Да, он уже мне этим похвастался», — хмыкнул Алекс, посмотрев на вихрь над головой. «Тебе придется действовать более грубым образом. Ты должен до отказа насытить свое тело высокомодулированной энергией и пробиться к своему источнику. Так ты вернешь контакт и одновременно сам станешь заметнее для силы. Она обратит на тебя внимание. Нужно лишь выдержать». А дальше все зависит от тебя. Возможно, ты осознаешь, что между тобой и силой нет барьера. Возможно, как и Морн, пройдешь испытание. Я не знаю, какой ты выберешь путь, но одну попытку я тебе обеспечу. Если справишься, то сила убережет тебя от этого хаоса и позволит сразиться с врагом. «Сколько у меня времени?» «Меньше минуты». В конце голос Ишу начал отдаляться показывая, что разговор окончен. К тому же, чуть поменялись интонации, исчезли теплота и ирония. Землянин понял, что процесс распада личности Шедарца запущен. «Подожди, а что с Дашем?» «Он в безопасности. Пока в безопасности». «Хорошо. Эмиссар так эмиссар. Азартно пробормотал он. Окружающий фон резко поменялся. Снаружи все еще бились волны холодной энергии. Но Алекса окружил вихрь концентрированной, мягкой, чистой энергией, которую он мог свободно пить. Это была когда более качественная энергия, чем та, что выделялась из стража. Гораздо качественнее. Поток становился все более насыщенным. Через секунду землянин понял, что вихрь не такой уж мягкий. Да, энергия по-прежнему ему подчинялась и прекрасно усваивалась, но ее становилось все больше. А что, собственно говоря, с ней делать дальше, Алекс не особо понимал. Поэтому насыщал тело и терпел, как сказал Ишу. Через некоторое время концентрация стала совсем уж невыносимой, и ему пришлось перейти в нематериальную форму, которая за счет разогнанного мышления лучше справлялась с подобными ситуациями. Сколько времени прошло, Алекс не знал. Но чем дальше, тем больше у него появлялось сомнений, что он доживет до момента установления контакта с источником. «Да как это сделать-то?» — прошептал он в недоумении. «Используй свое восприятие». Вдруг прозвучало в голове. Руководствуясь подсказкой, он тут же обхватил небольшой участок пространства вокруг себя вниманием и принялся слушать так, как когда-то слушал, пытаясь уловить направление движения, впервые попав в буферную зону. Тогда ему помогло чувство присутствия, которое позже переросло в зов. «Ну, где же ты?» Алекс ощущал, что долго не протянет. Однако все еще не мог нащупать источник в этом хаосе энергии, исторгаемом гибнущим миром. Становилось все хуже и хуже. Нематериальная форма начала распадаться, а разогнанное сознание больше ее не удерживало. «Нет, еще рано!» — мысленно зарычал он. И тут в нем словно открылось второе дыхание. Если бы Алекс видел себя со стороны, то непременно обнаружил бы, что его нематериальная форма вдруг приняла человеческие очертания и ярко засветилась, словно один из навыков прошел усиление. Однако он не отвлекался на подобные мелочи, а тем более не полез в интерфейс. Вместо этого продолжил поиск силы, пока на периферии восприятия не появились знакомые нотки. Это был источник. Прошло еще несколько секунд, однако ничего не поменялось. Да, он установил контакт с силой, вернул возможности ранга, но на этом успехи закончились. Не случилось ни инсайта, ни испытания. Хаос энергии продолжал нарастать, и, несмотря на возвращение силы, Алекс понял, что лишь ненадолго отложил распад тела. «Ишу ошибся, мне не стать эмиссаром. Слишком мало времени. Я умру. Что ж...» «Раз так, то мне остается только забрать с собой этого высокомерного ублюдка, пока он не прорвался к новому рангу. Пора испортить кое-кому настроение». Он мрачно усмехнулся. Решение принято, осталось его выполнить. К сожалению, сильный фон не позволял телепортироваться. Но у него есть и другие способы передвижения. Сверкающее тело превратилось в летящую стрелу и на огромной скорости устремилось вперед». Раньше Алекс подобного не умел. В результате он вылетел из защитного вихря, созданного Ишу, пробил слой холодной энергии вокруг и мгновенно приблизился к врагу. Копье, само собой, очутилось рядом и как-то держалось в руке. Еще одно приобретение. Лезвие уперлось в вихрь вокруг морна и... замерло. «Что? Ты еще жив?» — удивился тот. «Как ты -то до меня добрался?» впрочем, не отвечай. Это не важно. Ты не остановишь меня, червяк. Я готовился к этому событию слишком долго. Я собираюсь пережить гибель целого мира. Тем более, переживу твою жалкую атаку. Морн расхохотался. Алекс попытался ударить еще раз, но его второй раз копье не пробило защиту, а враг вообще не обращал на него внимания. Неожиданно Морн ликующе заорал. «Да! Сила обратила на меня внимание!» «Алекс, возрадуйся! Ты присутствуешь при рождении эмиссара!» Вихрь вокруг Морна стал плотнее, раскрутился, и землянина отшвырнула в сторону. По пути он вышел из нематериальной формы, вернувшись к привычной физической оболочке. Приземлившись на чудом сохранившуюся льдину, он смотрел, как в противника вливается все больше энергии, а его тело начинает вибрировать и светиться тогда как тело самого Алекса распадалось. «Извини, Ишо, я проиграл», — успел прошептать он, прежде чем полностью исчезнуть. Волны становились все выше, разбивая и переворачивая оставшиеся льдины. Тело землянина уже испарилось, сожженное потоками энергии. Каменное копье медленно погружалось в живой океан, хотя при этом оно не растворилось, словно его защищала чья-то воля. «Да! <смех> У меня получилось! <смех> Я сделал это! ха <смех> Хохотала обнаженная фигура наверху, чья одежда просто сгорела, не выдержав изменения его личного энергетического тела. Морн висел прямо в воздухе, не обращая внимания ни на внешний вид, ни на гибнущий мир под ногами. Даже если бы он мог, то не стал бы его спасать. «Лучше, чтобы все свидетели последних событий погибли», а со старейшинами он как-нибудь разберется потом. Поэтому бывший глава школы закрутил вокруг себя новый вихрь, который уже сделал сам, и направил вниз. Нужно было поскорее закончить начатое. Однако, чего он не видел, так это как в сотне метрах от него воздух завибрировал, а потом прямо из него начало формироваться огненное тело, отдаленно напоминающее человека.